Этот возглас, получивший известность в 1830 году, не что иное, как стратегическое предостережение одного Гомена другому. Его скандируют, как стихи Гомера, с ударением, которое так же трудно объяснить, как Мелопею взинских таинств. В нем слышится древнее Эвоя. Вот этот возглас. «Эй, Геге, Тюти, крючок идет, шевелись, собирай монатки и шастай в сточную трубу».